Глава в о с е м н а д ц а т Долго ждать не пришлось. Дверь за моей спиной отворилась и вышел Кинкейд. Он не сказал ни слова, просто сел во взятый напрокат седан и уехал. Следующим вышел Артега. К тротуару подъехал черный лимузин. Артега отворил дверцу салона и помедлил, повернувшись ко мне. Я питаю уважение к вашим принципам и мастерству, Дрезден. Однако эта ситуация дело ваших рук, и я не могу позволить, чтобы она продолжалась и дальше. Мне жаль. Я не ответил, глядя, как он садится в машину. Черт! Ведь все, что он сказал до последнего слова, соответствовало истине. Артега действительно более всего заботился о защите своих людей. Ну, не людей, а сородичей монстров. Да, на текущий момент счет в матче Дрезден-Вампиры был явно не в пользу первого. Если бы Вампиры проделали такое с белым Советом, не уверен, что мы реагировали бы на это так же спокойно и рассудительно. Красные габаритные огни Ли Музина Артеги не скрылись еще за поворотом, когда из двери таверны вышел Томас и приятельски помахал мне. Роста в Томасе чуть меньше шести футов. Так что он почти на голову ниже меня. Зато наружность у него сногсшибательная. И чтобы я там не говорил про его прикид, на нем все смотрится замечательно. Сечетая рубашка, которую он надел на голое тело, добавляла рельефности его мускулатуре. Ну, у меня торс тоже ничего, но не настолько рельефен. В такой рубашке, как у него, я производил бы довольно жалкое впечатление. Что ж, все оказалось довольно просто, – заявил Томас. Он достал из кармана пиджака пару черных водительских перчаток и принялся картинно натягивать их. Впрочем, насколько я понимаю, помимо этой дуэли в городе открыт сезон охоты. С чего это вы так решили? – поинтересовался я. Какой-то тип с внешностью профессионального наемного убийцы таскался за мной с самого моего прилета вчера. Меня уже начал раздражать зуд про межлопаток. Я огляделся по сторонам. А сейчас он тоже здесь. Томас блеснул белозубой улыбкой. Нет, я представил его моим сестричкам. Из всех вампиров белая коллегия ближе всего к людям и, возможно, поэтому с а м о е у я з в и м о е Они питаются не кровью, а психической энергией, жизненными силами в чистом виде. Чаще всего они завращают тех, кем питаются, высасывая жизнь во время физического соития. Если парочка томасовых сестер познакомилась с преследовавшим его наемным убийцей, то о вряд ли будет представлять для кого-либо угрозу. Я ухмыльнулся. Возможно, это из артеговых людей, сказал я. Он нанял целый выводок таких, чтобы они убрали моих знакомых в случае, если я не соглашусь на дуэль. Что ж, это все объясняет, согласился Томас. Не могу сказать, чтобы Артега меня слишком любил, возможно из-за не самых почтенных компаний, с которыми я тусовался в прошлом. Но ну, спасибочки. И как вы черт возьми оказались у него в секундантах? Это папочки на чувство юмора, хмыкнул Томас. Артега ведь ему предложил быть секундантом. Типа в знак солидарности красной и белой коллегии. А мой милый папочка вместо этого нашел у себя в семье п а р ш и в у ю овцу. Тобиш вас? Кивнул я. Се муа. Примечание. Это я. Французский. Подтвердил Томас галантным легким поклоном. Создается впечатление, что папочка специально надеется на мою смерть. Славный пример отеческой заботы. Согласился я. А как поживает Джюстина? Томас поморщился. Она в Арубе. Вот как она поживает. Собственно, я и сам там пребывал до тех пор, пока громилы папочки Рейта не выдернули меня сюда. О чем вы там договорились насчет дуэли? Томас покачал головой. Не имею права рассказывать. Это положено делать Шира. В смысле с формальной точки зрения мы с вами по разные стороны фронта. Я тоже поморщился и покосился в сторону, куда скрылась Артегова машина. Ага. Томас помолчал немного и вздохнул. Он намерен убить вас? Знаю. Он опасен, Гарри, хитер. Мой отец его боится. Он бы мне даже нравился, признался я. Это ободряет, когда кто-то пытается убить меня открыто, в лицо. Они посылают дюжину крученных мечей и не стреляют в спину. Нет, почти приятно биться в честном бою. Конечно, в теории. В теории. Томас пожал плечами. Артега остается живым уже почти шестьсот лет. Если играть по правилам, такое не получается. Судя по тому, что я слышал, архив не одобрит никакого мошенничества. Мошенничеством это считается только в том случае, если его поймают за руку. Я нахмурился. Вы говорите, кто-то рассчитывает на то, что его не поймают за руку. Томас сунул руки в карманы пиджака. Я ничего не г о в о р ю Я вовсе не прочу видеть, как вы надерете ему задницу. Но уж в чем я, черт возьми, уверен, сто пудово, так это в том, что не буду делать ничего такого, что привлекло бы внимание к о мне. Вы хотите принимать участие, не участвуя? Умно. Томас закатил глаза. Ну, банановую кожуру я вам под ноги кидать не буду, но и помощи от меня тоже не ждите. Все, чего я хочу, это чтобы схватка была честной, а потом вернуться в мой домик у пляжа. Он достал из кармана ключи от машины и повернулся в сторону стоянки. Желаю удачи, Томас. бросил я ему вслед. Спасибо за подсказку. Он задержался. Почему вы поступили так? Вампир оглянулся через плечо и улыбнулся. Жизнь сделалась бы невыносимо скучной, зная мои ответы на все вопросы. Он подошел к белому спортивному к у п е и сел в машину. Мгновение спустя из салона д о н е с с я оглушительный р ы к бас-гитары. Взревел мотор, взвизгнула резина и машина сорвалась с места. Я сверился с часами. Десять минут до приезда Сьюзан. Из дверей м а к к е н е л и вышел на ходу надевая очки Шира. Оглядевшись по сторонам, он нашел меня, подошел и снова снял их. а р р т е г а отказался от у м е н и т ь дуэль. Он сделал мне предложение, которое я не могу простить, сказал я. Шира хмыкнул. Выбрали волю. Завтра сразу после захода солнца Риглифилд. Что на стадионе? Может, еще и плату за вход для зрителей назначим? Я хмуро покосился на улицу и снова сверился с часами. У меня встреча через пару минут. Я дам вам ключи от моей машины. Я могу забрать ее завтра у Майкла. В этом нет необходимости, сказал Шира. Мак вызывал мне такси. Окей. Я убрал ключи в карман. С минуту Шира стоял молча, задумчиво покусывая губу. а р р т е г а намерен убить вас, произнес он наконец. Да, конечно, намерен. Мне даже удалось произнести это, не о с к а л и в ш и с ь Все считают своим долгом сообщить мне это, будто я сам не знаю. Но вы не знаете, как сильно он хочет этого. Я нахмурился и внимательно посмотрел на Шира. Его бритая голова блестела в свете уличного фонаря. Вы ведь не виноваты в этой войне. Знаю, буркнул я, без особой, впрочем, убежденности в голосе. Нет, настаивал Шира. Она действительно началась не из-за вас. Что вы хотите этим сказать? к и р я с н а я коллегия годами тайно накапливала силы, пояснил он. Иначе как они смогли организовать нападение в Европе спустя считанные дни после того, как вы одолели Биянку? Яхмуро уставился на него. ш и р о достал из кармана к у р т к и сигару, откусил кончик и сплюнул его в сторону. Не вы причина этой войны, вы скорее только повод. Красные в любом случае напали бы, как и только закончили приготовление. Нет, возразил я. Все не так. Я хочу сказать почти всем, с кем я говорил в совете, чтобы его. ш и р о выркнул. Он чиркнул спичкой и несколько раз пыхнул сигарой, раскуривая ее. Совет высокомерный д а нельзя. Можно подумать, на свете вообще ничего не может случиться без участия ч а р о д е е в Для человека, не входящего в Белый Совет, Шира очень неплохо разбирался в царивших там настроениях. Но если Красная Коллегия жаждет войны, почему Артега пытается остановить ее? п р е ж д е в р е м е н н а я спешка, объяснил Шира. Ему нужно больше времени, чтобы подготовиться как следует. Он рассчитывает на один удар, один, но гарантированно смертельный. Некоторое время я внимательно смотрел на старика. Все сегодня дают мне советы, а почему вы это делаете? Потому что в некотором роде вы столь же высокомерны, как и ваш совет, пусть и сами вы этого и не осознаете. Вы на п р и м е р вините себя в том, что произошло со с и ю з е н м И еще много в чем себя обвинили бы. Ну и что из этого? ш и р о повернулся и посмотрел на меня в упор. Мне пришлось отвести глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. Дуэли и с испытанием огнем. Их исход решает воля, дух дуэлянта. Если вы не найдете равновесия в душе, Артеге даже не понадобится вас убивать. Вы это сами с и д е л а е т е за него. Готов поспорить, прежде чем стать борцом со вселенским злом, вы работали психоаналитиком. ш и р о выпустил клуб дыма. Во всяком случае, я остаюсь живым дольше, чем вы, и видел больше. Ну, например, например этого вампирского военачальника, как он вами манипулирует. Он ведь не тот, каким представляется. Правда? Можно подумать, я такого раньше не видел. буркнул я. Таких, кто не таковы, какими представляются, справлюсь как-нибудь. ш и р о пожал плечами. ему много сотен лет. Он не из этого мира. Тот мир, в котором Ортега жил раньше, был жесток, б е с и пощаден. Люди вроде него уничтожали целые цивилизации ради сылавы и золота. Да и с тех пор он столетиями бился с враждебными вам пирами, демонами и прочими родственными ему врагами. Если он обещается с вами вежливо и цивилизованно, так только потому, что убить вас так ему удобнее. В независимости от того, что случится на дуэли, он намерен добиться вашей смерти любыми необходимыми для этого средствами, возможно, не дожидаясь дуэли, или после. Главное, чтобы вы были мертвы. Шира не делал особого ударения на слове смерть. Впрочем, этого и не требовалось. Яхмуро уставился на тлеющий кончик его сигары. Эти штуковины вас убьют. Старик снова улыбнулся. Не сегодня. Мне казалось, образцовым христианам не положено пыхать сигарами. Формальность. Ухмыльнулся Шира. Это вы про сигары, про моё христианство, сказал Шира. В молодости мне очень нравился Элвис. Мне представился шанс увидеть его на концерте, когда мы переехали в Калифорнию. Сначала выступал Элвис, потом кто-то ещё говорил, а я тогда ещё плохо понимал по-английски. Он пригласил людей за кулисы познакомиться с королем. Я решил, что это он об Элвисе. И пошел. Он вздохнул. Ну и обнаружил потом, что я б а б у т и с т Я не удержался от смешка. Вы шутите? Нет, но дело было сделано, и я старался быть не самым полохим баптистом. Он положил руку на рукоять меча. А потом вы с о р е т и л с я вот с этим. Это значительно все упоростило. Я служу. Служите? Кому? Не б у или божественному в природе, памяти моих отцов, моим товарищам, себе, все это часть единого целого. Вам известно приреча про слепцов и слона, а вы слышали про медведя, который зашел в бар? Значит, похоже, вы не слышали. Кивнул ш и р о Трем слепцам показали слона. Они пощупали его с целью определить, на что он похож. Первому под руки попался хобот, и он решил, что слон похож на змею. Второй пощупал ногу и объявил, что слон похож на дерево. А третий подергал за хвост и сказал, что слон вроде тонкой веревки. Я кивнул. Ага, я понял. Все трое правы и все ошибаются. Они просто не видели целого. Широки внул. Вот именно. Я такой же слепой человек. Я не вижу общей картины того, что пыра исходит повсюду. Я слеп и ограничен. Я был бы полный дурак, если бы считал себя мудрым. Поэтому не зная, что означает Вселенная. Я могу только с тараться ответственно распоряжаться своими знаниями, сывоей силой и тем временем, что мне отведено. Я должен верить сыво ему сердцу. Иногда этого недостаточно, заметил я. Он склонил голову на бок и посмотрел на меня. А откуда вы знаете? Желтое такси свернуло с улицы и остановилось перед нами. ш и р о отворил дверцу и кивнул мне. Если я вам понадоблюсь, я у Майкла. А с осторожнее, хорошо? Я кивнул в ответ. Спасибо. Не за что пока. Улыбнулся ш и р о сел в машину и уехал. Еще через минуту Маг закрыл лавочку, напялил шляпу и направился к своему трансаму на ходу м о л ч а кивнув мне. Я дождался, пока он уедет. Нашел укромное местечко в тени и принялся ждать. Мне бы не хотелось, чтобы меня подстрелили из вульгарного пистолета проезжая мимо. Досадно было бы. Длинный темный лимузин свернул на стоянку. Шофер в ливреи вышел и отворил ближнюю ко мне дверцу. Пара длинных смуглых ног в туфлях на шпильках ступила на асфальт. Сьюзен выскользнула из машины непостижимым образом удержавшись. На таких-то шпильках это требовало сверхчеловеческой ловкости. Вечернее платье представляло собой скорее лоскут мерцающей черной ткани, державшийся на ней не очень понятным образом и оставлявший открытыми руки и одно плечо. Зато темные перчатки доходили ей до локтя, а к о п н а в взбитых волос удерживалась двумя лакированными черными палочками для еды. Мой язык невольно вывалился изо рта и раскатился ковровой дорожкой по асфальту. Ну, не буквально, конечно. Но будь я мультяшным героем, глаза мои наверняка выстрелили бы из орбит и затряслись на пружинках в шести футах от лица. Сьюзен явно осталась довольна моей реакцией. Ну как? Ничего? Я опустил взгляд на свой несколько помятый костюм. Боюсь, я немного не соответствую. Смокинг прилагается, хихикнула Сьюзен. Водитель открыл багажник и достал нечто на вешалке и в пластиковом чехле. Когда он повернулся ко мне, до меня с запозданием дошло, что это Мартин. Все, что ему потребовалось для маскировки, это надеть заурядную шофёрскую форму. С первого взгляда я бы не узнал его ни за что. Чёрт, наверное, быть никаким это даже удобно. Размер-то мой. Недоверчиво спросил я, принимая у Мартина пакет с вешалкой. Ну, пришлось брать наугад, призналась Юзан томно опуская ресницы. Но я все-таки не совсем уж дилетантка, правда? На лице Мартина обозначилось некоторое неодобрение. Настроение у меня почему-то немного поднялось. Что ж, раз так, произнес я. Поехали, переоденусь по дороге. Мне разрешается хоть глазом посмотреть? – поинтересовалась Сьюзен. Задешево не получится, – хмыкнул я. Мартин отворил дверцу перед Сьюзен, я забрался в машину следом за ней. Я посвятил ее в то, что узнал про Плащаницу и что произошло после. Пожалуй, я смог бы найти ее, если нам удастся подобраться поближе. Думаешь, там будет кто-нибудь из этих д и н ы р и а н ц е в Возможно, кивнул я. Если дело запахнет керосином, нам придется делать ноги и быстро. Эти ребята играют жестко. Сьюзен п о с е р ь е з н е л а Насколько я поняла, похитители тоже не особенно стесняются размахивать пушками. И не забывай, что там будет еще и марконы, а там, где марконы, всегда полно вооруженных громил и парней из задела убийств. Сьюзен улыбнулась. Такой улыбки я у нее еще не видел. с д е р ж а н н о й не я р к о й но с в и р е п о й Почему-то эта улыбка казалась на ее лице совершенно естественной. Ты ведь любишь развлечения, правда, Гарри? Я просто Брюс Ли по части развлечений. Согласился я. Дайте мне только место. с ь ю з е н отодвинулась как могла, освобождая мне место, чтобы облачиться в смокинг. Я постарался по возможности не измять его. Сьюзен смотрела на меня, чуть нахмурившись. В чем дело? спросил я. Он на тебе морщит. А думаешь, это так просто? возмутился я. Если бы ты не г л а з е л на мои ноги, возможно, это было бы не так сложно. Да не г л а з е ю я, солгал я. Сьюзен только улыбнулась. Машина неслась вперед. Я в меру способностей пытался вырядиться Роджером Муром. Улыбка вдруг сошла с ее лица. Эй, произнесла она вдруг. Что? Что случилось с твоей кожаной курткой?